Глава двадцать четвертая Утром нас разбудили в шесть. Последний час я все равно спал неспокойно, постоянно ворочался. Претензий к кровати никаких. Царская перина была мягкой и нежной, как облачко. Сказывались дневные волнения, и даже после рубки огромных монстров лучше спал. А разбудил звонок. В трубке бодрый голос почти майора. «Ваше сиятельство. Экстренное совещание через полчаса. Я зайду за вами через двадцать минут». «Понял, Юр. Будем готовы». Быстро вскочил с кровати, оделся и пошел будить друзей. Через десять минут крутились у стола, выбирая, чем заморить утреннего полусонного червячка. Береснев постучал в дверь с точностью швейцарских часов. Заседание происходило в том же кабинете, куда нас приводил вчера Ритикер — На столе свежесваренный кофе и сливки, на блюдах пирожные и рогалики с фруктовой начинкой. Отличное раннее совещание с подзарядкой. Вокруг стола сидели восемь человек. Половину из них я знал, остальных видел впервые. Естественно, здесь был Ритигера. Немного удивил препод по маг-биофизике Ярослав Федорович, хотя ничего удивительного. Увидев Георгия Александровича и Надежду Сергеевну, я расцвел. «Немного неожиданно увидеть вас здесь и сейчас». Широко улыбаясь, я протянул руку заведующему лаборатории и приветливо поклонился его соратнице. Но я был уверен, что будете участвовать в этом мероприятии. «Рад вас видеть, Павел Петрович», — привстал он, протягивая мне руку. «Могли бы почаще навещать нас в нашей обители?» «Не поверите, только вчера обсуждали этот вопрос». «Ну, теперь только после сегодняшних событий». «Господа, если вы закончили, я начну», — прервал наша любезность и Риттегер. «Извините, Аристар Христофорович», — кивнул я и занял свободное место. «Так вот, господа, день сегодня предстоит очень насыщенный, и не только день. Не знаю уж, почувствовал ли князь Преображенский, что его вывели на чистую воду, Но отбыл поздно вечером в свою загородную резиденцию под Нарофоминском. Гудович и но отбыли сегодня ночью в том же направлении. Этот факт подтверждает теорию, что они готовятся к нападению. Под утро в этом же направлении выдвинулись еще несколько известных и не очень персон. Возникает мысль, стоит ли атаковать это гнездо прямо сейчас? Не слишком ли опасно? «Мысль здравая, но я абсолютно уверен, что в замке сейчас находятся только темные и их приспешники. Можно взять за бубенцы самую верхушку заговорщиков и одним махом разбить в щепки достаточно большое их количество. Если там и есть не присягнувшие тьме, то ничего уж не поделать. Это допустимая жертва. Кто что думает по этому поводу?» «Если они готовятся к нападению, что вполне логично и закономерно», — первым взял слово Георгий Александрович, «то идти сейчас на них в лобовую атаку — чистое самоубийство. Или нужно подождать, пока они расслабятся и решат, что им ничего не угрожает, или искать способы проникнуть внутрь по-тихому, незаметно». «Если они посчитают, что тревога была ложной, часть разбежится по своим норам и тайным убежищам, и тогда их ищи свищи. Что же касается тихого проникновения и других вариантов внезапной атаки, как раз над этим сейчас работаем», заявил серьезный мужчина лет пятидесяти с зализанной несовременной прической с проседью и в очках в тонкой золотой оправе. «Самые шустрые сотрудники шерстят электронные архивы. Несколько человек выехали на место, чтобы осмотреться. В хорошем результате быть уверенным невозможно, но мы прилагаем все усилия». «Хорошо», — кивнул Ритигер. «Надо найти сведения о последних ремонтных работах и постараться найти тех, кто это делал». «Этим занимаются мои люди», — важно произнес коренастый толстячок средних лет с большой залысиной, откинувшись на спинку стула. «Будут наводить справки максимально осторожно, чтобы не вызвать подозрений. Каждого сотрудника инструктировал сам лично». «Понятно», — хмыкнул Аристарх. «Вы эту ночь почти не спали, как и я». Теперь самая сложная задача для здесь присутствующих — добраться до места незаметно, в разное время и с разных сторон. На парковке перед дворцом скоро появится несколько машин среднего класса неброской наружности, на которых вы поедете. Одежду для всех подготовили, выдадут на выходе. У всех час на сборы, потом выезжаете по заданному маршруту. «Селитесь в разных гостиницах на Рафаминска и ждете команды. С Богом, господа! Расходимся!» К выпечке так никто и не притронулся, ограничившись выпитой в торопях чашкой кофе. Все ломанулись на выход, чтобы как можно эффективнее использовать отведенный запас времени. Спасибо Бересневу. К концу совещания он стоял за дверью с увесистой сумкой, в которой было наше табельное и запасные патроны к новому оружию. Еще новые телефоны с другими номерами, куда были вбиты номера всех, кто участвует в задании. Нам-то, в принципе, часа на сборы не нужно. Просто переложили вещи из Юпитера в шведский середнячок с пробегом и немецкий народный. Мы должны были ехать подвое в разных машинах, что вполне логично. Четверо молодых людей будут больше привлекать внимание. Автомобили достались довольно скромные, но вполне приемлемые, благо ехать недалеко. Остаток свободного времени провели на набережной Москва-реки в небольшой кофейне, которая открылась к нашему счастью в семь утра. «Я валяюсь», — сказал Андрей, запивая пирожное лавандовым рафом. Он сказал, что мы должны въехать в город разными путями. Лично я нашел только два — по Киевскому шоссе или по Минскому. Других вариантов нет. «Есть несколько въездов со стороны Киевского», — возразил Антон с набитым ртом. «Может, он это имел в виду?» «Скоро узнаем», — ответил я, доставая из кармана новый телефон, чтобы прочитать только что поступившее сообщение. — Да, мы с Кэт едем по Киевскому, а вы — по Минскому. — Андрюха, об одном только прошу. Едь спокойно, а то тебя по манере вождения вычислят. А еще лучше посади Антона за руль. — Ага, мы тогда только к вечеру доберемся, — возмутился Андрей. Я на такое не подписывался. — Не надо утрировать, — буркнул Антон. — Я не настолько медленно ещу. Я просто не гоню, как бешеный. «Это ты кого сейчас бешеным назвал?» — протянул офигевший Андрей. «Стоп, ребята!» — я вытянул руки в стороны, как судья на боксе. «Нам пора выезжать. Водители Кэта Антон обсуждению не подлежит». «Ты мне настолько доверяешь?» — хихикнула девушка. «Доверяю. Погнали. Не забудьте пакеты с рогаликами». Фамильное имение князя Преображенского располагалось на берегу небольшой речушки Нары за селом Тышерова. Я хотел было прогуляться по окрестностям, но когда озвучил свои намерения Ридигеру, он чуть ли не взмолился, чтобы я этого не делал. Знает жук, что простым нет, меня сложно остановить. Разведкой уже занимаются специально обученные люди, вот и пусть занимаются. Ну и ладно, тогда нужно придумать, чем себя занять, чтобы не взвыть от скуки. Подумал было связаться с Витей, чтобы нашел врата поблизости. Большинство монстров я разметаю, как котят, зато хоть размяться можно. Потом все-таки передумал. Что если резко понадоблюсь, а я в это время табу нагов на салат рублю? Кат предложила другой вариант развлечения. — Ага, вы правильно догадались. Пошататься по торговому центру. Я срубил на корню все ее аргументы. Этот вариант совсем не к черту. Люди Преображенского могут быть повсюду. Кат прикусила губу, потом перешла на косари. Паш, кажется, ты совсем не интересуешься моими успехами. Если честно, это еще больше обидно, чем сокрытие информации о том старике из Радщина. Катя, я тебя очень прошу, забудь ты сейчас о Валерии Николаевиче. Да фиг с ним, я же тебе не об этом говорю. Слушаю тебя внимательно. — Ты совсем не в курсе, что я с каждой ступенью совершенствую свой морок? По ней было видно, что она уже готова стукнуть чем-то тяжелым, но желание попасть в торговый центр преобладало над яростью. Я в курсе, что у тебя есть такой навык, но ты сама попробуй вспомнить, когда ты в последний раз его применяла на деле. Когда применяла? Ноздри девушки уже не раздувались, как только что. Призадумалась. Да, ты прав. Все чаще невидимость, а это только на тренировках. Паш, я на тебя такой морок наложу, сам себя в зеркале не узнаешь. Заинтриговала. Я отвернулся от окна гостиничного номера и повернулся к ней. «Ну, давай попробуем». «Встань вот сюда», — ткнула она пальцем в центр гостиной скромного трехкомнатного номера с двумя реально крохотными спаленками, где мы остановились. «Хорошо. Теперь закрой глаза, расслабься, дыши ровно». Я замер и постарался думать о чем-нибудь нейтральном. Как покачивается бригантина на волнах, Мерный шелест прибоя на галичном пляже, крики чаек. Теперь не заснуть бы, нехорошо получится. Спустя несколько минут меня похлопали по плечу. — Эй, ты чего, спишь, что ли? — ворвался в сознание удивленный голос Скат. Стоя? — Легко, — брякнул я, чуть не добавив, что этот опыт приобретен, когда был студентом мединститута. — Иди лучше в зеркало посмотри. Заинтриговала. Я потопал в сторону прихожей. Там зеркало во весь рост. Когда увидел свое отражение, чуть не заржал в голос. — Кать, а тебе не приходило в голову, что, накладывая морок, надо изобразить неприметную личность? — сказал я, глядя на Брэда Пита, каким он выглядел в фильме «Мистер и Миссис Смит». — Хорошо, хоть не Ахиллес. — А что тебе не нравится? — насупилась она. — Вполне нормальный обычный парень. С таким можно и по торговому центру прогуляться, и в кино сходить. Пока я пелился на свое отражение, Кэт тоже успел сменить уже свою внешность, и передо мной стояла очень симпатичная блондинка. Из знакомых лиц из прошлой жизни больше в голову приходит Гвен Стефани. Жаль не Джоли. Хорошая парочка суперагентов получилось бы. Да, протянул я, представляя этот дуэт на улице Нара Фоминска в нашем мире точно были бы самыми незаметными. Ну что тебе опять не нравится?» — начала злиться Кэт, скривив накрашенные яркой красной помадой губы. «Да не, теперь все нормально. Пойдем погуляем. Только на машине поедем, чтобы амуниция всегда была под рукой». «Как скажешь, милый!» — проморчала Кэт, и я увидела в зеркале, как Гвен поцеловала Брэда в щеку. «Интересно, а в реальной жизни было такое?» Это было лишнее, буркнул я. Давай будем изображать друзей, а не пару молодоженов. Ах, жаль, вздохнула Кэт и картинно развела руками. Я так надеялась. Будний день, обеденное время, небольшой городок, а в немаленьком торговом центре народу хоть отбавляй. Одни бездельники и тунеядцы, что ли? Андропова на вас не хватает. Прилетела бы по полной программе. Мы неторопливо прохаживались по коридорам, заглядывали в магазины, добрели до кафе. Я открыл меню и подивился, увидев под знакомыми названиями блюд цены кратно ниже столичных. «Ну, посмотрим, что они за эти деньги приготовят». На всякий случай повертел головой в поисках вывески аптеки. Мой взгляд остановился на девушке, которая сидела с подружками за столом возле окна. В этот момент она смотрела в окно. Я видел только затылок, но прическа мне показалась знакомой. Эти волнистые, почти черные волосы чуть ниже уровня плеч, почти до лопаток. Потом она повернулась, и мое сердце остановилось. Отдышалась немного, и снова пошло. Это была она. Лиза почувствовала мой пристальный взгляд и заинтересованно посмотрела на меня. Я сразу отвел глаза в сторону, словно посмотрел на нее случайно. «Кого ты там увидел?» — взволнованно спросила Кэт, когда официант записал заказ и ушел. «Да так, пустяки!» «Паша!» — тихо, но с нажимом протянула она. «Елизавета Левенвольда, дочь нашего потенциального врага. Ее мать работала под началом убитого мной герцога Гальтенбургского, Не знаю, кстати, постигла ее кара божья или еще нет. Насколько я знаю, пока работает, исполняет обязанности начальника службы контрразведки. Ого! Ее уже проверили? Она не темная? Понятия не имею. Возможно, не вызывала подозрений, раз ее назначили на эту должность, хоть и временно она даже наколупала несколько темных в головной конторе и преподнесла на блюдечки на растерзание оперативников сгб почему то хотя вполне понятно почему мне стало тепло и приятно на душе если ее мама не темная высокая доля вероятности что лиза тоже я уже долгое время считал что она находится по другую сторону баррикад даже еще не зная что эти баррикады из себя представляют Этот факт отодвигал картинку нашего знакомства за грань возможного. Теперь ситуация изменилась. Только вот подойти к ней сейчас совсем не вариант. Во-первых, неподходящее время. В любой момент может зазвонить телефон, и придется скакать галопом к назначенному месту сбора. Во-вторых, я пока не могу быть на сто процентов уверен, что она не темная. Она же была тогда в составе звена, которое сожгло тла наш Урал в Сибири впрочем не факт что те ребята были темными возможно они были просто исполнителями врагами даже но не темными чего ты призадумался кэт с лицом гвен с интересом смотрела на меня перемешивая только что принесенный салат думаю как выяснить на чьей стороне лиса запал хмыкнула она но не смогла от меня скрыть разочарование от подобной мысли «Да причем тут это?» — отмахнулся я, принявшись разбираться со своей тарелкой. «Нельзя ведь исключить такой вариант, что она здесь находится не просто так в учебное время. Может быть, она один из соглядатых князь и его прихвостней, шатается по городу и выслеживает людей императора, приехавших на разборки. Даже если так, ты можешь не переживать по этому поводу, по крайней мере за нас. Морок качественный, я хорошо продвинулась в этом деле». Я заметил, хмыкнул я еще раз, взглянув на блондинку перед собой. А салатик очень даже ничего, несмотря на удивительно низкие цены. Стейк на дубовой доске тоже выглядел вполне прилично, и запах очень аппетитный. Не отдавая себе отчета, снова бросила взгляд в сторону Лизы. Глаза тянуло туда, как неодимовым магнитом. И встретился взглядом с ней. Опять остановилась. Девушка не стала быстро отворачиваться, как сделал я только что. Продолжала смотреть несколько секунд. Потом перевела взгляд на что-то эмоционально вещавшую ей подругу. Снова пошло. «Да что же со мной происходит?» Нормальный вопрос для юноши, но невероятно тупой для человека, который сорок с лихом лет прожил в одном мире, потом пять в этом. Стал привыкать что ли к молодому телу и потерял рассудок? «Вижу, понятно, что со мной происходит. Только как-то это не по-взрослому. Я же ее совсем не знаю. А вдруг она храпит по ночам?» я не удержался. Кэт глянула на меня с тоской, тихо вздохнула и принялась разбирать на запчасти радужную форель, запеченную под икорным соусом. Мое мнение об относительно невзрачной кафешке сдвинулось на несколько ступеней вверх. Стейк тоже то, что надо. Лиза с подружками засобиралась на выход, а их путь аккурат пролегал мимо нашего столика. Как никогда сейчас пожалел, что я в образе другого человека, и она даже не поймет, кто перед ней. Когда она проходила мимо столика, ее сумочка качнулась и снесла со стола чашку кофе. На фоне тихой музыки звон прозвучал, как выстрел. «Ой, простите», — пескнула она, прижав ладошки к лицу. «Я нечаянно такая неловкая». Как же неловко. Мне кажется, сумочка качнулась с тонким расчетом. Я улыбнулся и наклонился, чтобы подобрать осколки. Она присела прямо передо мной и стала помогать. Между нашими лицами расстояние в локоть, не больше. Подняв последний маленький осколок, она посмотрела мне в глаза. — Я вас нигде не могла раньше видеть? Мне показалось, что вопрос прозвучал как утверждение, словно она меня проверяет сейчас. «Вряд ли», — покачал я головой. «Память иногда вытворяет с нами странные штуки, а внешний вид бывает обманчив». «Бывает, знаю», — улыбнулась она в ответ, медленно поднимаясь. «Но не всегда. И уж точно не сейчас». Она подмигнула мне, снова улыбнулась, увидев мои пополшие на лоб брови, развернулась и ушла, высыпав из ладони осколки чашки на пустую тарелку из-под салата. Кэт ехидно улыбалась, наблюдая за моей реакцией. «Как школьник, ей-богу!» — фыркнула она, переходя к кофе и десерту. «А ты теперь без кофе обойдешься!» Я хмыкнул и ничего не стал говорить. Жестом подозвала официанта и заказал себе еще кофе. Когда парень забирал тарелку с осколками чашки со стола, мне бросилась в глаза капелька крови на одном из них. Осмотрел свои руки, ни одной даже малюсенькой ранки. «О чем это говорит?» «Правильно, Лиза не темная». «Доволен?» — спросила Кэт, проследив за моим взглядом. «Давай сменим тему». «А тебя сейчас что-то еще интересует?» Преображенский меня сейчас интересует». «Ну ты даешь. На мой взгляд Лиза гораздо симпатичнее». «Кать...» Я немного повысил голос, чтобы дать понять, что тема закрыта. Причина ее сарказма и кислой мины вполне понятны. Но если так получается, что ты не будешь моим, я считаю своим долгом позаботиться о том, чтобы тебя не утянуло в какую-нибудь западню. Поверь, я тоже в этом заинтересован. Поэтому буду максимально осторожен. Разберусь досконально перед тем, как делать серьезные шаги и вступать в отношения. Не забывай о том, что ты сейчас сказал, когда смотришь на нее. Я же видел, как ты поплыл. — Да? — хмыкнул я и пожал плечами. «Спасибо за заботу. Учту». Кэт взялась за кофе и полезла в телефон, прокручивать новостные ленты. Надулась. Не хочет разговаривать. «Отлично. Как раз то, что мне сейчас нужно». Я вспомнил момент общения с Лизой. С ее стороны прозвучала фраза, от которой по коже пошел холодок. «Она поняла, что на мне морок, и увидела, кто я есть на самом деле?» Звонок телефона вырвал меня из размышлений. Это был Ритигер. «Общий сбор через полчаса по заданным координатам. Маршрут прилагается. Экипироваться по полной».